Часть одинцатая. Мой вопрос на Сфиара почему-то воодушевил. О, Фэйми, вам есть чем заняться в усадьбе Даркен? У вас столько дел. Я вам все объясню. Можете не беспокоиться. Это ведь моя прямая обязанность. Он снова забегал вокруг, причем так быстро, что у меня закружилась голова. Я замахала руками и буркнула. Прекрати мельтешить. Ты мой должник помнишь? Хотя бы веди себя нормально. Простите, Фэйми. Резко остановившись возле кровати, выдохнул вампир. Это привычка. Когда нервничаю, всегда ускоряюсь. Каша в голове все еще мало походила на стройный логический ряд. Я потребовала. Жду объяснений. С огромным удовольствием, — обрадовался крови кровезависимый. — В первую очередь, и, как я уже говорил, ваша прямая обязанность служить господину темному лорду. Звучало это довольно смутно. Я поинтересовалась. А точнее... Показалось, бледное лицо красноглазого немного порозовело, хотя не знаю, возможно ли вообще такое. Дело в том, начал он слегка застенчиво, что господин Люцианка Аар занимается темными искусствами, а за мощь нужно платить, поэтому темной магии копится в нем в огромных количествах, пожирая в нем свет. А свет, как известно, единственное, что способно давать жизнь. Поэтому лорду нужна помощница, которая будет способствовать поддержанию света в его душе звучало как детская сказочка свет и тьма Х, ерунда какая доверие это не внушает хотя о каком доверии речь если я провалилась в другой мир и как происходит это эм, поддержание продолжила допрос я глаза на сфера забегали он опустил взгляд и проговорил если честно достоверно я не знаю но господин темный лорд вам непременно расскажет его поведение мне не понравилось уверен Или, может, чего-то не договариваешь. Я сказал все, что в моих силах, юная Фэми, мотая головой, произнес крови зависимой И я поняла, что вытащить из него больше не получится, даже под пытками. Впрочем, в целом, пока все звучало не так страшно, если моей задачей является поддержание какого-то мифического света в душе канувшего в пучину тьмы парня, что ж, можно поиграть и в эту игру. А пока они будут заняты всем, этим буду искать возможности вернуться домой. В конце концов, должен же быть способ. — Ну, допустим, — произнесла я, — это все? — О, разумеется, нет, — удивился Носфяр. Я разочарованно выдохнула. — Что еще? Видимо, моя готовность сотрудничать Красноглазого обрадовала. Он снова расплылся в клыкастой улыбке. — Для начала, — сказал он, — вас нужно переодеть. — А что не так с моей одеждой? — возмутилась я. — Ну, как вам сказать, — протянул вампирчик. «Вы похожи на... жаке женщину которая вообще не умеет одеваться!» «Вообще-то это блузка из зиры, — обиделась я, — и джинсы тоже!» Естественно, это моему надзирателю ничего не сказала. Он замахал руками и начал лекцию о нарядах современных леди и фэме Вестергора. Я слушала в вполуха, потому что моя дальнейшая судьба заботила куда больше, чем ценность рюшей на воротничке» но в процесс все же пришлось включиться, когда крови зависимый намерился переодевать меня самолично, аргументируя тем, что я буду долго разбираться с застежками и завязками. То, что при этом мне придется раздеваться, его совершенно не смущало. Зато это смущало меня, поэтому, вытолкав его за дверь, я стала натягивать на себя принесенное им платье. Задача эта оказалась действительно непростой. Затянуть корсет со спины, имея всего две руки, то еще приключение — Но, в конце концов, потратив минут сорок, я смогла справиться с одеждой, и с зеркала на меня взглянула темноволосая голубоглазка в платье с пышной юбкой коричневого цвета и белой блузкой с глубоким квадратным вырезом. И корсет под ним слишком поднимает грудь. Ну, конечно, а как же иначе? Обязательно надо сделать так, чтобы грудь была на самом видном месте. Обувь на сфиар тоже настоял сменить, теперь в коричневые кожаные туфли, совсем не такие удобные, как мои ботинки фирмы Эко. Белье благоразумно оставила на себе, поскольку замены ему никто не принес. Не ходить же без трусов. Спрятав свою одежду и обувь в шкаф, я вышла в коридор, где меня нетерпеливо ждал крови зависимой, постукивая носком о ковер. Увидев меня, он радостно всплеснул руками. О, Фэми, вы выглядите как настоящая служанка темного лорда. Идемте, я вам все покажу. Комплимент сомнительный, но одеваться некуда, поэтому пришлось последовать за вампиром и слушать его экскурсионный голос. «Итак, юная Фэми», — вещал он важно, — «мы находимся в западном крыле усадьбы Дарки. Оно предназначено, собственно, для служанки темного лорда, то есть для вас, а также для фамильяров и небольшой обслуги усадьбы». «Что еще за фамильяры?» — уточнила я, когда мы повернули и стали спускаться по широкой винтовой лестнице. «Магические союзники темного лорда», — пояснила Носфиар. «А сколько в усадьбе народа?» «Немного», — ответил красноглазый. «Не считая вас, меня и лорда. Еще повар, конюх, хвознится уборщик». «Кажется, у темного лорда достаточно тех, кто может ему прислуживать», — заметил я. «Зачем ему еще один род?» Кровезависимый сверкнул левым клыком и обогнал меня, оттолкая большую деревянную дверь. «О, нет, у вас, Фэмми, несколько иная задача». «Что меня совсем не вдохновляет?» Дверь открылась, мы оказались в широком зале из серого камня и с большими колоннами. По стенам какие-то гобелены, гербы. Усадьбу можно было бы принять за средневековый замок, если бы не переливающиеся под потолком темно-синие волны какой-то энергии. — Также в усадьбе есть тени, — продолжил красноглазый загадочно. — Они также служат нашему господину темному лорду. — Тени? — переспросила я, и опасливо покосилась на потолок на одну из них. Волны там колыхались, перекатывались и мерцали, как перевернутое вверх дном море. На вид не опасное, но кто знает, что скрывают его глубины, тем более магические. Но Сфиар кивнул. — Это издержки темной магии господина Люциана, — сказал он с неохотой. — Но в это он тоже лучше вас посвятит сам. Пройдем на кухню, наверняка вы голодны после всего. Аппетита у меня как раз наоборот не было. И вообще не уверена, что смогу съесть здесь что-то, понимая, как далеко от дома нахожусь. С другой стороны, я ведь уехала учиться в другой город, и теперь разница лишь в том, что уехала я гораздо дальше, чем предполагала. Но когда мы, пройдя через кучу каких-то анфилат, коридоров с летающими подсвечниками и мелькающими волнами теней, вошли в кухню с низкими потолками, нос раздразнился одуряющими запахами выпечки и жареной курицы, а в желудке само по себе призывно квакнуло. Вообще кухня оказалась широкой, с массивным столом буквы П в середине, огромным очагом слева, где бурлит котел, справа шкафы с посуды, веревки с пучками трав и гроздьями чеснока. Впереди заплетенное хмелем окно и небольшая дверка наружу. Она-то и привлекла мое внимание больше всего. Так окно достаточно большое, и широкое, чтобы пропустить мое хрупкое тело. Но, видимо, мой взгляд был слишком говорящим, поэтому, но проговорил сочувствующе. — Даже не думайте, Фэми, во-первых, вас найдут, а во-вторых, вряд ли вы выживете в одиночку в этом мире и в этой местности. Только я хотела уточнить, что не так с этой местностью, как дверка открылась и в кухню ввалился огромный, как медведь-мужчина, с зеленой кожей и лысый, как колено. — Гхаран! — представил его на сфер Повар господина Темного Лорда. Он Огр.